Глава двадцать седьмая. Морыльная писация. Андрей Владимирович свысока и снисходительно вещал. Именно вещал. Ну, я рад, что Павел перерос свою проблему и теперь полностью здоров. Это, знаешь ли, Матильда, было так неприятно. Этот вид, мокнущая в язвах кожа и стоны эти постоянные, У меня-то такого никогда не было, так что это твои гены испортили ребёнку здоровье. Но я смотрю, теперь всё отлично, и я смогу предложить ему переезд в Германию. У меня там отличная вилла, хороший сад вокруг. Мне нужен секретарь. Что? Павлу показалось, что у него перед глазами закружились блестящие точки. Хотелось вскочить, перевернуть на этого волощёного типа стол. Он сжал кулаки и тут же ощутил, как его успокаивающе погладила по плечу Алёна. Матильда хладнокровно покосилась на сына и, уловив с трудом сдерживаемый гнев, отодвинула подальше чайник с кипятком, подумав, что сегодня на эту посудину как-то слишком много хищных взглядов направлено. Она посмотрела на своё отражение в стеклянной дверце буфета. Хорошо, что я когда в ярости не краснею. А то сейчас пылыхала бы как все алые паруса. Ах ты, смарчок крашеный. Это вот, оказывается, почему ты сына бросил. Дерматит его, видите ли, раздражал. Матильда вспомнила, как маленький Пашка старался не плакать и не шуметь, опасаясь разбудить или потревожить родителей. Ах ты, профессор великий! Гены мои ребёнка испортили. Ну, погоди, погоди. Я тебе устрою, память-то у меня отличная. Главное, чтобы ты на ночь остался, а тому ж погляжу я на тебя. Да, так вот, как я сказал, я предлагаю тебе с супругой переехать ко мне. Ты будешь работать со мной в качестве моего секретаря. Лора, Ах да, Алёна будет следить за домом. Домработницу я рассчитаю. Садовник приходящий есть, так что вы, милая, легко управитесь. Насколько я знаю, русские женщины спокойно справляются с подобной работой. А с чего бы мне уезжать? негромко и очень спокойно спросил Павел, уже взявши себя в руки. Ну как же? Ты ведь взрослый человек. Что ты будешь иметь в этой стране? Скромный заработок, никакого роста, никаких перспектив. Я надеюсь, ты не страдаешь этим э, квасным патриотизмом. Бархатный, хорошо поставленный голос неожиданно заставил Павла окончательно успокоиться. Чего я так взбесился? Сидит лащённая, ухоженная пакость, по недоразумению когда-то именовавшаяся моим отцом и отказавшаяся от меня и мамы исключительно потому, что я был не идеальным, а с его точки зрения порченым. Да я свой дерматит благодарить должен. Если бы не это, он бы мне тоже загадил мозги вот этой самой грязью, которой он поливает страну, в которой родился, рос, выучился, получил научную степень. Ладно, уехал ты зарабатывать, наукой заниматься. Могу понять, многие уехали. Но оплёвывать-то зачем? Павел холодно, словно разноцветную редкостную плесень, рассматривал этого вальяжно разглагольствующего, ухоженного, противного ему до судорог мужчину. Да, я всё продумал, и получается весьма удачно. Ты по-английски говоришь? Если нет, не беда, я оплачу тебе ило, то есть Алёне отличные курсы. Немецкий тоже надо будет выучить, но это не проблема. Переехать может уже весной. — Сбором документов для вашего приезда займется мой нынешний секретарь. — Алена, вы можете разорвать контракт со своей школой? — Ну, конечно, что я спрашиваю такие глупости. Он снисходительно рассмеялся. — Да, и я хотел уточнить, планируете ли вы детей. Лично я совсем не против внуков. Павел снова начал закипать от такой бесцеремонной уверенности этого типа. — Да. Зато Алёна, напряжённо всматривающаяся в выражение лица Матильды Романовны, вдруг мило улыбнулась и зашептала что-то любезно легкомысленное, явно отвлекая профессора от непосредственного общения с Павлом. Дисти мы, разумеется, очень хотели бы. А можно спросить, какой у вас дом, а сад? Андрей довольно покивал головой. Конечно, разумная женщина и должна таким заинтересоваться. Он начал подробно описывать планировку виллы, площадь сада, какие деревья там растут и как он лично контролирует уход за ними. Он всё рассчитал верно. Павел изумлённо уставился на жену. Неужели она всерьёз этим интересуется? Он вдруг испугался, что она, что ей захотелось туда в Германию. Алёна? Пашенька, зачем ты перебиваешь разговор? Помоги мне лучше чай свежий принести. Матильда Романовна подмигнула Павлу, вручила ему остывший чайник. За спиной Андрея Владимировича послала Алене нежный воздушный поцелуй и вытолкала драгоценного сыночка в направлении кухни. — Мам, что происходит? — Ты телепень шерстолапый, — вздохнула Матильда, припомнив выражение из «Властелина колец», которым в детстве иногда подразнивала Пашку. — Чу-лю-лень! Мам, неужели Алёна, детка, не мешай мне. Алёнушка у тебя сокровище. Она уловила мои умоляющие взгляды и поняла, что мне надо не допустить преждевременного взрыва твоих эмоций. Короче говоря, не спугни папаню. Я имею право на моральную компенсацию. Имеешь, конечно. Павел от облегчения из-за того, что жена просто мами его подыгрывает. И не перестилась с судьбой немецкой домработницы, чуть мимо стола не уселся. Паша, не раздади тень истинной телепинь во всей своей красе. Матильда потирала руки и довольно хмыкала. Потом изловила чёрную крошечную теньку, чтобы под ногами не путалась, и велела Павлу отнести поднос со свежезаваренным чаем в гостиную. Да, только не поддавайся искушению поставить чайник мимо, шипнула она сыну. Откуда ты? Как ты поняла? Сама такая. Но есть выход лучше, поверь мне. Андрей Владимирович довольно разглагольствовал на свою любимую тему, то есть рассказывал о своих успехах и достижениях. Слушательница попала замечательная. У Алёны уже сводило челюсть от желания нервно зевнуть, и спасал только мокрый нос Ursa, который периодически вкладывался в её ладонь. Одно не понимаю, как мой сын уговорил вас, Алёна, завести этих э, псов. Урс мой пёс, Бэк пёс мужа, а Тенечку, щенка чихуа, мне подарили на день рождения. Вежливо пояснила Алёна и филиграмно перевела разговор на отзывы о научной работе Андрея Владимировича. Понимала, что лекцию о том, что от собак, не приносящих пользу, надо избавиться, не выдержит даже для пользы дела. Матильда одобрительно кивала головой. А когда раздался звонок в дверь, смущенно заулыбалась. «О, это пришла бабушка Аленушки. Мы живем рядом, на одной площадке». Она узнала, что у нас такая радость, и решила нас навестить. Андрей не понял, при чем тут какая-то бабушка какой-то Алены. «Ах да, жену сына не Лора, а Алена зовут». еще и бабка какая-то. Что, нельзя было посторонних не звать?» Подумал он, недовольно нахмурился, но вести себя умел. Поэтому, когда приятная и спокойная на вид седовласая дама вошла в гостиную, уже полностью овладел собой и провел приятнейшую пару часов, купаясь в атмосфере восхищения. «Сейчас вытошнит!» Бек тяжело вздохнул. «Почему они его не прогонят?» Неужели "И вы really прав, да. Хозяин и Алёна уедут в эту, как её там, гноманию. А как же мы? Что тогда с нами будет?" "Ты переслушался бреда", решительно кивнул головой Урс. "Никуда они не собираются". Алёна его просто уводит подальше от Павла. "Ты разве не видишь, она плетёт слова так, чтобы этот пакостный человек даже голову не мог от неё повернуть". а когда становится не в моготу, перебрасывает эти слова бабушке, а там Атильде. Но «Зачем?» Простодушный Бек был уверен, что его решение проблемы значительно проще и действеннее. Цап и все. Ну, можно еще раз цапнуть для закрепления науки, так сказать. Он даже место присмотрел, и пасть отлично откроется. Специально сходил, зевнул рядом, примерился. «А это я! Я знаю!» Дейнка была в восторге, что она может просветить высшее общество, к которому без сомнения относится её великий старший брат. Матильда сказала, что она хочет моральную писацию. Все переглянулись и недоуменно покосились на Матильду. "Чего? Чего? Моральную писацию?" преспросил Урс озадаченно. "Рыло ему начистить", предположил Бэк. А что такое писаться? Чистить рыло, пока он сам не того? Так матери да маленькая сама не справится. Да ей и не надо. Мы поможем в любом случае. Рыло или не рыло, своё он получит, решительно заявил Урс, которому было неловко перед маленькой доверчивой тенькой признаваться в том, что он понятия не имеет, что такое это самое писаться. Де да ещё марыльное. Андрей Владимирович отлично провёл день. После обильного и вкуснейшего завтрака и приятнейшей беседы о себе любимом, он в полной уверенности в успехе своей затеи вызвал такси и отправился в новый парк Зарядье. Ему этот парк восторженно описывали коллеги-немцы, недавно побывавшие в Москве. Надо было увидеть собственными глазами, что там такое могло впечатлить коллег. В этой лапатной стране ничего толкового быть не может по определению, раздумывал он, как вдруг, сфокусировавшись, обнаружил, что едет по ровной дороге в машине бизнес-класса и по весьма и весьма празднично и украшенным улицам. В Германии такого изобилия не было. Мюнхен на Рождество прихорашивается, конечно, но только в наиболее посещаемых туристами местах. Утром-то он по сторонам не смотрел, уставившись в смартфон и отправляя инструкции секретарю. И сейчас немного опешил. Это чувство только усиливалось по мере приближения машины к центру Москвы. — Мам, ты, может, мне все-таки скажешь, что ты затеяла? Павел собирался пройтись с собаками, заодно воздухом подышать после утомительного утра. — Пока не скажу. Еще не уверена в деталях. Матильда мрачно усмехалась. Лёха тоже отправился с дядькой, мялся, ёжился, но в конце концов не выдержал и спросил. — Дядь, а ты точно не уедешь? — Всё-таки Германия. — Лёх, ты чего? — Да я... я слышал с лоджии. — Нет, ты не думай, я не подслушивал. Просто он громко говорил. — Ну, у него же вилла, сад и... это за граница. — Лёшка... Ты серьезно думаешь, что это повод уезжать? Нет, бывают люди, которые не могут радоваться жизни там, где они родились. Все им кажется, что где-то лучше, вкуснее, теплее и уютнее. Работать где-то там надо меньше, а получать можно больше, и дается все легче. Только, как моя мама говорит, мы на земле живем, не в царстве Божьем. Идеальных стран не существует. Везде есть свои гнилые места, проблемы, нехорошие люди. Если тебе что-то не нравится, попробуй сделать лучше тут, а не ныть, капать ядом и валить куда подальше. Грязно? Убери хоть за собой, все чище будет. Я вот езжу в командировки по всей России. Знаешь, Леш, у нас страна классная, а люди так и вовсе лучшие в мире». И не собираемся мы с Аленой никуда ехать, так что не парься. А вот зачем моей матушке понадобилось отца так обихаживать? Я не знаю. Она зачем-то мышкины тайники распотрошила. Все игрушки кошачьи достала, — доложился Лешка. — Чего? — Павел аж остановился. — Чего? — псы озадаченно переглянулись. Может, это тип крадёт меховых мышей? Бэк просто уже не знал, что и думать. И Матильда решила обезопасить мышки на залеже. По-моему, дело всё-таки не в этом. Урс как-то не представлял себе того лощёного дядьку, обыскивающего ночью полочки и всякие тайные местечки в поисках кусочков меха, наклеенных на пластиковые тушки и изображающие мышек. Так Так, это сделала. Но мне кажется, что Аля всё-таки тоже не помешает. Малечка, зайка моя, иди сюда, Матильда Романовна нежно позвала белую Алю, и кошка радостно прибежала. Не уверена я, что ты такую атмосферу долго выдержишь. Матильда презрительно принюхалась к аромату мужского парфюма, незримо витающего над дорогими дорожными саквояжами Андрея. Но кое-что мы сделать можем. Где наши щетки? Думаешь, этого будет достаточно? с сомнением уточнила Марина Сергеевна. Нет, конечно, за такую-то подлость. Но знаешь, я крепко верю в то, что судить его не моё дело. Он сам себе, как выбирает такой-то жизнью. Это я так, когатки почесать. Нехорошо, наверное, но очень хочется. Как вы думаете, девочки? Девочки в виде Марины Сергеевны и Алены переглянулись и с двух сторон крепко обняли Матильду. Вот мне и награда. Со мной рядом и Паша, и вы обе, и Лешка, и живности полон дом, и все такое живое, теплое и радостное. А этот тип свалит свою благословенную Баварию и будет там один. К этому все идет. Его жизнь, его выбор. Я-то дурочка понадеялась, что он что-то хоть к старости понял. Но, видать, не всем можно объяснить. Где? Где мои мыши? Мышка была в ярости. Почему пусто? Мои запасы, мою имущество, мои сокровища. Она обыскивала все собачьи лежанки, алины корзины, даже к хомяку и жабе заглянула. Нигде. Нигде нет. Обесдолили, обобрали. Даже меховушку от Алёниной куртки украли. Выша, не расстраивайся. Мы поищем и найдём. А Лётяшала подружку изо всех сил. Собаки, пришедшие с прогулки, мышки были допрошены с пристрастием, но ни Урс, ни Бэк решили не признаваться и не выдавать Матильду. Зачем-то она это сделала. Не будем ей мешать, решил Урс. Нет, не будем. Она знает, что делать, согласился Бэг, покачивая головой при виде подозрительно принюхивающейся мышки. Вечером Андрей Владимирович вкушал отлично приготовленный ужин. Он был несколько шокирован увиденным. Да, в любой момент можно было всё это увидеть по интернету. Но он был так уверен, что в этой рашке ничего хорошего быть не может. Что только презрительно фыркал, когда всё чаще и чаще слышал восторженные рассказы коллег о поездках в Россию. Пока ехал к дому Матильды, убедил себя, что это только в Москве так. Да нет, что ты? Питер, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Я много езжу по работе, так что это на вскидку первое, что на ум пришло. Ты шутишь? Андрею надо было время, чтобы уточнить информацию, переварить её. Всё время говорят, что вы живёте плохо. Ну, про Германию тоже много чего говорят, особенно немцы, и особенно про мигрантов. Довольно едовито парировал Павел, наступив Папенки на больную мозоль. Даже в уютнейшей и тишайшей деревушке под Мюнхеном, где была его пресловутая вилла, поселили четыре семьи мигрантов. Они не признавали никаких правил, мусорили, орали, гадили и презрительно хамили коренным жителям, к которым Андрей себя уже давно и уверенно относил. Андрей Владимирович предпочёл закруглить разговор и отправился отдыхать, решив, что для одного дня сделано вполне достаточно и от его предложения отказаться невозможно. Мышка насторожилась и из приоткрытой комнаты потянуло чем-то таким знакомым. Она юркнула в щель и принюхалась. Очень мешал повисший в воздухе тяжелый и агрессивный запах гостя. Но вожделенный аромат собственных сокровищ она узнала бы везде.